А Игонькин попадает в комнату одноглазый старухи. Стоит у входа, чтобы глаза привыкли к темноте. Постепенно в темной комнате вырисовывается кровать, на которой лежит укрытая белоснежным одеялом женщина. Игонькин радостно улыбается ей. Игонькин забирается в постель и принимается обнимать женщину. Она поворачивается. Игонькин видит, что это не Дарина, а старая страшная одноглазая баба. Та в ужасе отстраняется от него. Потом хватает подушку и начинает ею бить Игонькина. «Ой, Гвалт, рятуйте, люди добрые!» Игонькин вскакивает с постели и бежит к двери. «Ты, оказывается, закрытой. Старуха бросает в него подушку. «Ах ты, охайник! «Изыди, ведьма!» — крестится он. Одноглазая старуха мужественно бросается на него с кулаками. «Ах ты, негодник, я тебе сейчас покажу, змеи-искуситель!» Игонькин трижды плюется через левое плечо, потом трясущимися руками достает нательный крест и выставляет его перед собой. «Крест святой! Защити меня от оборотня ужасного!» Он делает рывок, устремляясь к окну. Окно распахивается сразу, и Гонкин ныряет в него как в воду, спасаясь от страшной одноглазой старухи.